Глава вторая Что случилось, Кимурасан? Что-то с родителями, предположил я. Да, с ними, Хан – ответила Кимура Кота. Я за них очень переживаю. Недавно звонила им, но они не отвечают. Оператор говорит, что номер недоступен. Может, просто отключили телефон на время, Кимурасан? сказал я. Такое тоже иногда случается. Сначала я тоже так подумала, хан Засан, тревожно ответила Кимура. Но я им звоню уже второй день, не то же самое. Хорошо, не волнуйтесь, Кимура Сан. Я съезжу на их квартиру, пообещал я. Я очень буду вам благодарна, хан Засан, пробормотала Кимура. Следовало ожидать, что Якудза будут мстить родителям Кимура. Судя по всему, укрытия надолго не хватило. После этого разговора я сел за руль Порша, завел его и вырулил из подземной парковки. Через 20 минут подъехал к уличной палатке Ютару. взял в дорогу две порции такаяки, как говорится в России, с пылу, с жару, и вдобавок натуральный апельсиновый сок. Ютару наконец, расширил ассортимент напитков. А затем поехал в сторону трассы, которая связывала Токио и Якогаму. Остановившись на обочине, перекусил вкуснейшими такояки. Запил их апельсиновым соком, который был не таким уже натуральным. Сахара в нем было много. Все-таки надо сказать, Ютар, чтобы не морочил посетителям головы или поменял продукт на настоящий. В соседний город заехал уже через полчаса. Затем добрался до дома, где проживали родители Кимуры. Остановившись на обочине, посидел в машине, беглым взглядом осматривая двор. Но ничего подозрительного не заметил. Неподалеку была пустая детская площадка и стоянка, забитая автомобилями. Пяти минут мне хватило, чтобы понять, слежки нет, как нет и сомнительных личностей. Вот девушка прошла мимо с Чихуахуа на поводке. Затем пожилая пара зашла в подъезд с вечерней прогулки. Еще несколько молодых людей, вроде студентов, шумно хохоча, вышли из подъезда и направились к выходу из двора. Я захватил из бардачка запасной ключ от этой съемной квартиры, вышел из Порши и прошел к подъезду, когда к нему подходил какой-то парень. Он открыл дверь, а я прошел следом. «Извините, вы к кому?» — покосился он на меня. «Да у меня здесь родители живут», — улыбнулся я в ответ. Вот решил навестить. «Понятно», — ответил он, быстро теряя ко мне интерес. Парень прошел к лифтовой площадке. Я же повернул в сторону лестничной клетки и поднялся на третий этаж. Дверь квартиры была невзломана. Я открыл ее ключом, затем зашел внутрь. Хм, везде горел свет. Странно это. Еще находясь в прихожей, увидел следы обыска. Что искали? И главное, кто искал. Натянул на руки кожаные перчатки, припасенные на такой случай. Прошел в зал. Все было перевернуто вверх дном. На полу валялись книги, листы бумаги, всевозможная бижутерия. У окна перевернутый шкаф. Если все-таки родители успели скрыться, по логике они должны были оставить мне записку, раз не смогли позвонить. Возможно, искали именно ее... После того, как осмотрел и понял, что ничего в этой комнате нет, прошел в спальню. Перевернутые матрасы, открытые на распашку дверцы шкафа. Вешалки разбросаны по полу. Да уж, постарались на славу. Тщательный осмотр показал, что здесь тоже не было записки. И я посмотрел на время. Надо спешить, мало ли кто может нагрянуть сюда. На кухне такой же бардак. Кухонный гарнитур поприветствовал меня открытыми дверцами, полусеян пластиковыми контейнерами, осколками разбившихся тарелок, столовыми приборами и губками для мытья посуды. Даже духовку осмотрели, учитывая, что поддоны вытащены наружу, и дверца также открыта. И в мусорном ведре покопались. Я аккуратно зашел и осмотрел каждый сантиметр помещения. Результат такой же, как и до этого. Ноль. Смотрев в ванную, я вспомнил, что еще есть кладовка. Открыл дверцу и попытался включить свет. Но тот не включился. Перегорела лампочка. Включил фонарик на смартфоне. Одно ведро со шваброй и пластиковый веник с совком. Хм, а что если? Я направил фонарик на светодиоидную лампу. Она была не старой, значит, работала исправно. Я открутил ее, вытащил, и сверху упало что-то белое. Закрутил лампочку обратно до упора, затем нажал на выключатель. Свет зажегся. «Умно!» — пробормотал я вслух. Приглядевшись, рассмотрел у своих ног свернутый в несколько раз кулачок бумаги. Я тут же развернул его, прочитав. За нами следят, мы переехали в соседний район города и дали адрес проживания. Ну что ж, тогда мне пора. Вышел из квартиры, тихо закрыв ее ключом, а потом спустился также по лестнице. Когда я выскочил из подъезда, чуть не столкнулся с каким-то мордоворотом в футболке и джинсах. Он не обратил на меня внимания, а я отметил, что, возможно, этот тип направляется в ту самую квартиру. Хотя не факт, был бы из Якутза, я бы увидел татуировки. А взгляд сотрудника спецслужб уж слишком цепкий, чтобы не обратить на меня внимания. Затем я сел в Порше и вбил адрес в навигатор смартфона, поставил его в кронштейн и, заведя двигатель, не спеша тронулся с места. Доехав до адреса, я увидел похожую многоэтажку а затем, так же, как и в прошлый раз, прошмыгнул в нужный мне подъезд. На этот раз я поехал в лифте, и мне встретилась пожилая женщина в очках, которая не стала задавать вопросов, а принялась рассказывать о том, как она ходила недавно к врачу и за что-то меня благодарила. Видно, перепутала меня со своим соседом. Я же, к ее удивлению, вышел на третьем этаже, а не поехал с ней дальше». То, что она удивилась, я понял, когда она внезапно замолчала, провожая меня озадаченным взглядом. Наконец-то я дошел до нужной мне квартиры. Позвонил в дверь. Через несколько секунд дверь тихонько открылась. Я увидел отца Кимуры Савако. Он немного сдал с момента, когда мы виделись в последний раз. Щеки его впали, а взгляд был печально испуганный. Он тут же радостно воскликнул, впуская меня внутрь. Андзасан, вы все-таки нашли нашу записку. Выдохнул он. Будете чай? Не откажусь, ответил я и заметил выходящий из комнаты мать Кимуры. Поклонился ей. Хорошо, сказал Кимура Савако. Тогда проходите. Когда я разулся и зашел в просторную кухню, мама Кимуры уже разлила нам чай. Угощайтесь. Улыбнулась она, поставив на стол вазу со свежим данго с семечками кунжута, а точнее клёцки из рисовой муки на шпажках. Свежие недавно приготовила. Благодарю, слегка поклонился я. Напротив меня сел Кимура-соваку, а мама Кимуры между тем ушла в комнату, чтобы не мешать нашему разговору. Сделал глоток чая, попробовал данго. «Очень вкусно, Кимура-сан», — похвалил я. «А то, сиоритян большая мастерица в этом деле», — улыбнулся Кимура. «Она работала в одном из ресторанов шеф-поваром». «Это чувствуется. Работа профессионала». «Я предлагаю перейти к нашему разговору, Кимура Сан», — сказал я. «Ваша дочь просила помочь. Она не может уже второй день связаться с вами». «Мы на всякий случай поменяли телефоны и выкинули сим-карты, Ханзо Сан», — сказал Кимура а по новому номеру нас не соединяют с тюрьмой. Якобы правило у них. Другой номер записан в графе разрешенных звонков. Расскажите, что случилось, Кимура-сан. Вы почувствовали угрозу и поэтому переехали, верно? Да, все именно так, ханза сан Когда мы заметили, что за нами следят, мигом собрали вещи. Начал рассказывать Кимура-саваку. Нашли другую квартиру и уже договорились с арендодателем. Затем, в спешке, убедившись, что во дворе нет подозрительных автомобилей, покинули прошлое место жительства. «Вас прослушивали, Кимура-сан, и кто это мог быть?» — спросил я. Не прослушивали, но пытались проследить Ханзу-сан. Тревожно посмотрел на меня Кимура-саваку. Первого тревожного звоночка было достаточно. Когда я шел из магазина, за мной прицепился какой-то парень в татуировках. Он пытался зайти в подъезд. Хорошо, что уже у нас на площадке его спугнул сосед, бывший полицейский, пенсионер. Он спросил, к кому он, задал еще пару вопросов, когда тот размышлял, в какую из квартир постучаться. И тот парень скрылся. Когда это было Кимура-сан? Поинтересовался я. Да, как ветром сдуло. А когда произошло, вот позавчера и было Ханза-сан, ответил Кимура-соваку. Мы так перепугались, жуть просто. А затем бегом, бегом собрались, и вот переехали в эту квартиру. Вам повезло, Кимурасан, сказал я, задумавшись, как выйти из этой ситуации. Мы даже с супругой думали лично съездить в тюрьму Ханзусан. Нет, это плохая затея, Кимурасан, ответил я. Лучше ничего не предпринимайте. Мне кажется, что я знаю выход из ситуации. «В голове у меня родилась замечательная идея. У Иши явно остались какие-то хорошие знакомые в спецслужбах, те, кто не заложит ее. Надо бы ей позвонить». «Подождите минутку, Кимура-сан, мне нужно позвонить». Обратился я к поникшему Кимуре соваку на что он кивнул. Я набрал номер Ишии и в ответ услышал радостный голос. кану привет. По какому поводу звонишь?» Ишитян. «Раз я называю тебя другим именем, то и тебе советую, Канакун», — засмеялась она. «Меня зовут Кихара Масуми. Забыл». «Хорошо, Масуми, Тян», — улыбнулся я. «У тебя есть знакомые, работающие по программе защиты свидетелей?» «Так, да, вроде есть один надежный контакт. Мы хорошие подруги. Она точно меня не сдаст». «А что стряслось, Канакун?» «Нужно взять под защиту родителей одной девушки, которая угрожает Якудза», — объяснил я. «Прям Якудза? Так, ну, можно организовать, да», — ответила Иши и Масуми. «Объясни ситуацию вкратце». Я рассказал ей все, что услышал от Кимуры Саваку, и девушка ответила, что завтра в первой половине дня она все организует. С родителями Кимуры свяжутся и попытаются найти решение нашей проблемы ведь большому клану Такеда может противостоять только не менее сильная организация — государственный аппарат. «Вот и славно! Благодарю тебя, Масумитян!» — сказал я ей. «Ты лучше скажи, когда к Йосикаве приедешь», — сказала мне Иши и Масуми. «А то я тоже бы хотела наведаться». «Я тебе напишу», — пообещал я. «Смотри, а то маячок работает, Канакун», — предупредила она. «Я все равно все вижу». Когда я завершил звонок, Кимура Сиори зашла на кухню и подошла к плите, в которой готовился суп. Вот и хорошо, что все собрались. Я тут же передал родителям Кимуры, что с завтрашнего дня их начнут защищать правоохранительные органы. Судя по их лицам, они мне поначалу не поверили, но я был убедителен. «Скоро ваше мучение закончится. Завтра мне позвоните обязательно», — сказал я и добавил. И, кстати, скажите ваши номера. Я перешлю вашей дочери и девушке, которая с вами свяжется завтра. Надеюсь, удастся не просто выставить охрану, но и запихнуть семью в программу защиты свидетелей». Когда я отослал сообщение Кимуре на телефон, ответа не последовало. Понятное дело, ей в строго отведенное время выдают телефон. К тому же уверен, что количество звонков, а также их время ограничено. Попрощавшись с родителями Кимуры, я покинул их квартиру. Пока спускался на лифте, внес их контакты в список. Затем отправил Ши номер телефона Кимуры Саваку. Затем добрался до Порши, сел в него и рванул в сторону Токио. Дорога была быстрой. В это позднее время трасса оказалась достаточно свободной, чтобы выжить по полной. Я летел по трассе и в то же время вернулся к мыслям о ситуации с Акамацу Шого. Пытался понять, что же делать в этой сложившейся ситуации. Когда я подъезжал к Токио, внезапно в голове сформировался блестящий план, как противостоять клану Акамацу. Ведь это самый крупный клан Токио, и у братья Ебу на невыход. На его место сразу встанет другой... Обороться в одиночку с многотысячной организацией тут никакой мутаген не поможет. Меня тупо возьмут числом. Надо действовать тоньше. Я остановился на обочине, чтобы хорошо обдумать свою идею. Выстроил в голове сложную цепочку и невольно улыбнулся. Теперь надо тщательно подготовиться. Это дело не быстрое. И, конечно, после того, как я реализую этот план, придется распрощаться с работой. Но если все пройдет гладко, мне больше никогда не придется скрываться. Но игра стоит свеч. Только так я обману неугомонного Акомацу Шогу. И еще момент. Для этого надо ускорить исследование с Есикавой. Чем раньше он выведет копию мутагена и преобразует его в то, что нам нужно, тем лучше. Значит, пора наведаться к профессору. Время еще одиннадцать вечера. Вряд ли он сейчас спит. Да, вряд ли он вообще спит. Через полчаса я припарковал Порше напротив подъезда, а попав внутрь, поднялся на лифте на нужный мне этаж. Стоило мне постучаться в дверь квартиры профессора, как он через пару секунд распахнул ее, будто ждал этого момента. ханзу неожиданно, конечно!» Все-таки Исикава был немного озадачен моим появлением. «Что-то случилось?» «Якай тебя подери, забыл отправить СМС-ши». «Я у него», — написал я. После того, как отправил, мне пришел хохочущий смайлик и ответ. «Я знаю, скоро буду». «Проходите, Засан, засуетился профессор. «У меня, правда, тут реакция одна идет, так что я могу отвлекаться». «Ясикава-сан, нам нужно ускорить ваше исследование», — обратился я к нему, сняв у порога ботинки и проходя в его комнату лабораторию. Она сейчас больше походила на келью какого-нибудь алхимика. На лабораторных штативах булькало несколько растворов. В углу механическая рука лениво крутила большую колбу с янтарной жидкостью. На столе были рассыпаны сухие реагенты. Судя по запаху, один из них — аммиак или его производная. «Я-то готов ускориться, за — пробормотал побледневший Есикава. «Вот только у меня нет нужного катализатора. Только это может ускорить процесс преобразования мутагена». «Так что же вы раньше не сказали об этом, Есикава-сан?» — воскликнул я. «Так нет его в том магазине, где я обычно покупаю, Ханзо-сан», — ответил профессор. В это время в дверь позвонили. «Ясикава-сан, спокойно, это Иши», — предупредил я испуганно посмотревшего на меня профессора. Когда Ясикава открыл, Иши поздоровалась с ним, затем подмигнула мне. «Я ничего не пропустила, Кана-кун», — обратилась она ко мне. «Ничего, Масумитян», — ответил я ей. «Масумитян?» — профессор озадаченно посмотрел на девушку. «Ах да, Ясикава-сан», — хихикнула Иши Масуми. Я же недавно сменила личность. Теперь зовите меня Кихара Масуми». «Вот как?» — удивился Юсикава. «Ну ладно». «Так почему ничего не будет, Юсикава-сан?» Удивленно посмотрела на него девушка. «Мне нужно достать катализатор. Нам нужно ускорить исследование масумитян». Пояснил я и обратился к профессору. «Так, может, вы знаете, где его достать, Юсикава-сан?» да Ханзасан, Ханзо-сан, но он уже, может, и закрыл ту лавочку», — ответил профессор. «Но он очень недоверчив и опасен, поэтому я и не хочу с ним связываться». «Так я могу связаться, Исикава-сан», — улыбнулся я. «Категорически нет, Ханзасан, — покачал головой профессор. «Я не хочу рисковать вами. Если что-то с вами случится, считайте, все пропало, все напрасно, понимаете?» «Понимаю, Исикава-сан», — серьезно посмотрел я на него но я справился, как и со спецслужбами справился. Я не оставил ему выбора, смотрел в глаза и ждал ответа. И в итоге профессор сдался. «Хорошо», — вздохнул Ясикава, — «пишите адрес магазина. Кстати, он работает до полуночи, может, еще успеете». Я взглянул на время, до полуночи оставалось двадцать минут. «Успею». Затем достал блокнот и записал то, что продиктовал мне Юсикава. Антикварный магазинчик, владельца зовут Коика -Ко Хэчиро. С виду обычный продавец, торгует безделушками и благовониями. А из-под полы различной химии. Имеет свою охрану, которая может и убить при случае. «Да, такие случаи были, Ханзо-сан», — добавил он. «Но вот трупов никто так и не нашел». Скорее всего, в кислоте их растворяет. «Благодарю, Исикава-сан», — ответил я. «Скоро буду». «И я тогда с тобой, Канакун», — сказала Иши Масуми. «Там может быть опасно, Масумитян, ответил я. «Да плевать, Канакун», — улыбнулась девушка. «Я что, зря сюда ехала? Погнали уже». «Я тебя из кислоты доставать не стану», — усмехнулся я и кивнул. «Хочет рисковать ее дело». Мы вышли из квартиры профессора, затем поехали в нужное место на моем Порше. В дороге иши Масуми вытащила из запазухи небольшой блестящий дамский пистолет. Смотри, какая красота, Канокун, показала она его, затем открыла барабан. Шесть миниатюрных пуль. Я думаю, что мы обойдемся без стрельбы, масумитян, уточнил я. Ничего ты не понимаешь, Канокун, усмехнулась Масуми. Это подстраховка. Ситуации бывают разные. «Ты знаешь, что произойдет после выстрела, Масумитян?» Спросил я ее, когда мы подъезжали к трем небольшим магазинчикам, стоявшим в стороне от большого торгового центра. С другой стороны дороги стояли многоэтажки, и по тротуарам прогуливались прохожие. «Кто-то вызовет полицию, увидит твое лицо. Дальше ты можешь и сама представить». «Моя крошка стреляет гораздо тише, чем ты думаешь, Канакун», — оскалилась и ши Масуми, показывая жемчужные зубки. «Да и кто там меня запомнит в темное время суток?» «Но это в крайнем случае, Масумитян, предупредила предупредил я девушку. «И еще одно условие. Ты сидишь в машине...» «Но-но, я не согласна, Канакун», — запротестовала она, но, встретившись с моим строгим взглядом, махнула рукой. Хотя ладно, юкай с тобой, тебя же не переубедишь. Буду в засаде, если что, действую. Так-то лучше. Вот это уже лучше Масумитян, — одобрительно кивнул я, останавливаясь недалеко от магазинов и выходя из Порша. Когда я вошел в антикварный магазинчик, меня встретил седой худощавый мужчина с большим шрамом под правым глазом. Тот проходил через всю щеку, отчего его лицо было немного перекошено. «Добрый вечер, мы уже скоро закрываемся», — улыбнулся он мне. «Вы что-то хотели конкретное?» Я обратил внимание на двух амбалов, сидевших в глубине помещения. Они мрачно разглядывали меня. Коика Хачиро поймал мой взгляд и сказал. «Не обращайте внимания, уважаемый! Это охрана магазина. Так что вам нужно? Я подошел к прилавку и пристально посмотрел на него. коико Сан, мне нужен катализатор. Тихо обратился я к нему и продиктовал сложное название вещества. Вы с кем-то меня перепутали, уважаемый? Глаза Коика Хачиро опасно заблестели. Кажется, что перепутали магазин. У меня есть сувениры. «А еще благовоние!» «Я знаю, что у вас есть еще и катализатор, Кои Касан. упрямо ответил я. «Назовите вашу цену. Я не уйду отсюда, пока вы не продадите мне его». «Если вы не покинете помещение, вас вынесут отсюда!» Внезапно изменил свой тон Кои Кахачиро. «Я не покину помещение, Кои Касан, ответил я. «И вы мне продадите катализатор». Продавец кивнул в сторону своим охранникам. Когда кортизол выплеснулся в кровь и способность начала действовать, один амбал запер дверь магазина, а второй попытался ударить меня в висок. Но я ушел в сторону и врезал ему в кадык. В итоге первая жертва упала на колени, захрипев, а мое колено отправило его в глубокий нокаут. Я услышал щелчок взводимого курка у себя за спиной. Серия молниеносных отточенных движений и пистолет выпал из руки второго амбала. Он хотел достать меня второй рукой, но я с ноги зарядил ему в челюсть, также выводя из строя примерно на пару минут. «Ну что, койка может, договоримся?» Выдохнул я и поправил сбившийся галстук. «Не захотел по-хорошему, значит, буду действовать как обычно». Такой демонстрации должно хватить, чтобы внушить хозяину магазина страх. Продавец покраснел, но сдержался. Он удивленно посмотрел на валяющихся без сознания бандитов, затем махнул мне рукой и вышел в подсобку. Там я увидел стол и несколько стульев. За один из них и пригласил меня Кои -Ко Хачиро. Когда я сел, он пристально посмотрел на меня а его щека со шрамом нервно задергалась. «Я продам вам катализатор», — мрачно проговорил он. «Но цена этому товару совсем не деньги».